Третье. Шесть ключей к развитию умения концентрироваться. Я расскажу вам о способах, которые помогут вам развить умение концентрироваться. Способность, которой обладают гении. Во-первых, освободите свое рабочее место от всего постороннего. Оставьте на нем лишь предметы, необходимые для выполнения вашей задачи номер один. Простота и порядок – проводники к успеху, как для гениев, так и для остальных людей. Во-вторых, планируйте и организуйте свое время таким образом, чтобы у вас были большие куски рабочего времени по 60-90 минут. Для выполнения важной задачи обычно требуется не менее 60-90 минут, поэтому вам придется урезать время, которое вы хотели посвятить чему-то другому. Над важной задачей я понимаю творческую задачу. Подготовку отчета, предложения, обсуждение планов компании на будущее, встречи с людьми, переговоры. Важные обсуждения и переговоры нельзя вести в спешке, они требуют большого отрезка времени. Чтобы иметь возможность сконцентрироваться, вам нужно постараться найти крупные куски времени. Я подскажу, как это можно сделать. Очень хороший способ – работать дома утром в течение долгого времени. Обычно человек чувствует себя более свежим и легче сосредотачивает внимание рано утром, чем в другое время суток. Иногда я рано ложусь спать и встаю в пять, чтобы иметь возможность, не прерываясь и не отвлекаясь, работать в течение трех или четырех часов до того, как уйду в офис. Этому методу я научился, прочитав в жизни жизнеописание многих великих людей. Многие из них писали, что могли выполнить всю работу еще до того, как начинался их рабочий день. Все остальное, что они выполняли в течение дня, было сверхплановой работой. Часто крупные компании снимают квартиру недалеко от офиса, устанавливают там все необходимое оборудование, чтобы сотрудники могли приходить туда и работать, не отвлекаясь на телефонные звонки и нежданные визиты. Уже само осознание того, что вас не будут отрывать, ведет к большей эффективности труда. Есть и другие временные периоды, когда вы можете справиться с большим объемом работы. Вы можете прийти в офис за час до начала рабочего дня. В течение этого часа вы можете тщательно разобраться со всем, что предстоит выполнить за день. Если это не представляется вам возможным, то постарайтесь работать, не прерываясь до обеда. Почти все делают перерыв на обед, тем самым теряя много времени. Постарайтесь сократить эти потери. Устраивайте обеденный перерыв в то время, когда многие работают, чтобы вас быстрее обслужили и чтобы вы смогли снова вернуться на рабочее место. Многие деловые люди, специалисты по продажам, предприниматели, говорят, что один из лучших способов все успевать и быть ценным работником – оставаться в офисе после того, как все уходят, и работать еще в течение часа или двух. Закройте дверь. Отключите телефон, сосредоточьтесь, и вы увидите, что сможете многое выполнить. Признайтесь, что если вас постоянно отвлекают, если постоянно приходят посетители, то вы не можете продуктивно работать. Наконец, запомните, что обычно последние 20% разговора и обсуждений содержат в себе 80% ценности всего разговора. То же самое касается и работы. За последние 20% рабочего времени вы успеете сделать 80% объема работы, потому что, как правило, в это время вас не будут отвлекать. Иногда бывает очень трудно просто сесть и целиком погрузиться в работу. Третий ключ к развитию умения сосредотачиваться – осознание того, что усиленная концентрация на выполнении единственной задачи – центральный элемент эффективного труда и достижения значимых результатов. Любому великому достижению предшествовали усилия, сконцентрированные на выполнении задачи. Иногда это занимало много времени, месяцы и даже годы. Когда мы думаем о Микеланджело, то представляем Сикстинскую капеллу, а ведь ему потребовались годы, чтобы создать ее. Когда мы думаем о любом произведении искусства, о любом шедевре, на творение которого ушли годы, мы испытываем невольное уважение к терпению и упорству художника. Четвертый ключ к развитию концентрации – заставлять себя завершать дело до конца, принуждать себя выполнять все 100%. Придумайте для себя какую-нибудь награду за полное выполнение задачи и не давайте себе этой награды, пока не завершите дело. Если вы можете привлечь кого-то еще и договориться, что после завершения пойдете в ресторан, отправитесь в путешествие или купите крупную вещь, то у вас появляется дополнительная мотивация, потому что получение награды зависит не только от вас, но и от другого лица. Многие организации, специализирующиеся на продажах, проводят конкурсы среди служащих. Победители могут получить поездку на Карибское море или на Гавайи. Они рассылают брошюры с описанием курортов супругам сотрудников. Это способствует тому, что супруги подчиненных будут всячески их подбадривать, стимулировать к работе. Это очень умный ход, потому что награда всегда хороший мотиватор к усердному и качественному труду. Вы сами можете придумывать для себя различные вознаграждения. Пятый ключ к умению концентрироваться – программирование сознания. Джон Малой в книге «Как поддержать дух соревнования» упоминает одну фразу, которую вы можете сказать себе, когда чувствуете, что ваше внимание блуждает где-то, и вы отвлекаетесь от главной задачи. Просто скажите себе «Возвращайся к работе». Я полностью согласен с этим. Как только ваше внимание начинает рассеиваться, просто настойчиво скажите себе «Возвращайся к работе». возвращайся к работе. Вы удивитесь тому, с какой легкостью вы снова начнете работать и сможете сосредоточиться. Если кто-то разговаривает с вами, отвлекает вас, можно оборвать разговор, просто сказав «ну, мне пора возвращаться к работе». Эта простая фраза, которую вы говорите себе или кому-то еще, служит вам хорошим напоминанием о том, ради чего вы пришли в офис. Шестой ключ к умению сосредотачиваться – то, что Алик Маккензи в своей книге «Ловушка времени» назвал однозадачностью. Это подразумевает, что если вы принялись за дело, то доводите его до конца, не начинайте параллельно выполнять другое дело. Если вы беретесь за письмо, отчет, предложение, начинайте разговор или звоните кому-то, заставьте себя довести дело до конца. Этот простой прием поможет вам увеличить вашу эффективность на 50% с первого раза. Я сам удивлялся, наблюдая за повышением эффективности труда людей, которые применяли этот прием. К тому же, однозадачность имеет еще одно преимущество. Вы постепенно автоматизируете навыки. Если вы будете группировать однотипные задачи и выполнять их одну за другой, то постепенно вам будет требоваться меньше времени для выполнения последующих задач – Представьте, что вам предстоит сделать 10 или 20 одинаковых операций, ответить на письма или подсчитать расходы. Вам может потребоваться на 80% меньше времени на выполнение последних операций, чем на выполнение первых. По мере того, как вы выполняете задачи одну за другой, вы выполняете их более эффективно, минимизируя временные расходы.